Например, возьмем знаменитого заклинателя империи Флюдера Пародина. Его имя было известно в далеких странах. По слухам, он умел использовать магию пятого и даже шестого уровня, но никто не знал, насколько сильным он был в действительности. Это было потому, что он никогда не принимал участие в войнах империи и ни разу не использовал свою магию, чтобы разгромить армию королевства. В то время как шестой уровень магии считался впечатляющим, Насколько именно он был впечатляющий, еще предстоит увидеть. Дворяне не были заклинателями, но слышали о магии в рамках своего образования. Многие из дворян королевства не придавали значения Флюдору, думая о нем не более как о символе пропаганды империи. Дворяне, контактировавшие с магами из авантюристов, были еще более склонны так думать. Граф Линдон был одним из таких. По его словам, заклинатели – это не больше, чем уличные артисты. Конечно, священники, к которым он обращался, когда был болен или ранен, были совсем иным делом. Опасно на это надеяться. Противник сможет нивелировать наше численное превосходство, если будет использовать заклинание «Полёт» или бить с дальней дистанции магией по площади. Конечно, маги не станут попусту тратить манну, но надо быть готовым к подобному. К тому же союз империи с Айнс Олгоном слишком странен, он наверняка непростой заклинатель, поэтому нужно быть настороже. Эти тяжелые слова были сказаны Марграфом Ураваном, чья седая голова и морщинистое лицо показывали превосходство его интеллекта. Как старший из шести великих дворян, он резко контрастировал с молодым графом Линдоном. Каждое его слово и жест заставляли графа кивать и неохотно соглашаться тем не менее маркиз Болроп был не согласен. Пфф. Кто этот Айнс Олгон? Как Линдон сканзал? что может сделать один человек? Если он будет летать, мы просто обстреляем его из луков. То же самое сделаем, если он атакует издалека. Что может сделать один магический заклинатель? Истории о магических заклинателях, которые меняют ход на поле боя, это всего лишь выдумки. Прошу прощения, Но разве невозможно, что некоторые истории о героях, воспетых бардами, могут оказаться правдой? Я считаю, что воин капитан кое-чего не понимает. Барды преувеличивают факты, чтобы привлечь публику. После их песен хочется отдалиться от реальности. Также не стоит забывать, что они учат эти песни, услышав их от других, таких же бардов, как они сами. А это может привести к еще большему искажению фактов. И все же, если противник сможет собрать много заклинателей, способных использовать огненный шар. И как же они смогут это сделать, скажите нам, о воин-капитан. Ну, я думаю, что вероятность этого низка. Огненный шар – заклинание третьего уровня. Невозможно собрать большое количество заклинателей, способных его использовать, даже при участии Имперской Академии Магии. Итак, разве это не ответ? Магия – хорошее оружие. «Но какой бы мощной она ни была, один человек не сможет изменить ход сражения. Извините, воин-капитан, но вы являетесь прекрасным примером. С вами никто не сможет сравниться в поединке, но вы не можете в одиночку убить несколько тысяч человек». Он был прав. Газеф не мог найти ничего, чтобы опровергнуть слова маркиза Боулроба. «Сказки, где одиночка уничтожал десятки тысяч, были просто сказками». Даже Регрид Берс Коурал, одна из тринадцати героев, не могла совершить такой подвиг. Однако Газефу было все еще тревожно. Может ли быть, что заклинатель, которого он встретил, не был по-настоящему могущественным? А просто он сам был невежественным. Тогда что, если бы это был дракон? Маркиз Волумлэш. Этот заклинатель, человек, причем тут дракон? «Нет, я имел в виду с точки зрения одного человека, борющегося со многими. В первую очередь, нет никакого смысла упоминать драконов, когда мы обсуждаем людей. Я не знаю, о чем вы думаете, так боясь одного ничтожного мага». Он бросил острый взгляд на Газефа и продолжил. «Как дворянам королевства, вам должно быть стыдно, съежились при виде его тени. Тем не менее, хоть мне это и не нравится, я могу понять озабоченность воина-капитана». Но давайте рассмотрим Айнс Олгона, равным по силе пяти тысячам человек. Пять тысяч? Глаза Линда расширились. Вам не кажется, что это немного чересчур? Оценить человека, равным пяти тысячам воинов? Приравнивать ее к половине от этого числа все равно будет слишком много. Я, например, считаю воина-капитана равным тысяче человек. И учитывая, что наш воин-капитан настолько опасается этого человека... Мы посчитаем его силу в пять раз больше. Я верил в справедливость оценки воина капитана. Это честь для меня. Хотя он все еще сомневался, что боевая мощь Айнс-Ол-Гона была равна лишь пяти тысячам человек. Большинству присутствующих было достаточно трудно поверить даже в это. Наилучшим решением было поблагодарить его в ответ на жест доброй воли. Имея это в виду, Газеф опустил голову. Молчавший до сих пор наследный принц Барбара открыл рот. Если мне позволено потратить немного вашего времени, я думал, почему бы нам не призвать этих авантюристов в армию? В конце концов, они работают в королевстве. Почему они не подлежат призыву на военную службу? Почему они не могут присоединиться к вооруженным силам? Я не я не помню, чтобы был закон в королевстве запрещающий это. Великие дворяне переглянулись. Как землевладельцы? Они ясно понимали значение и силу авантюристов. Поэтому они не собирались обсуждать это предложение. Даже Газев понимал значение авантюристов. Но он мог догадаться, почему у Барбаро был такой взгляд на вещи. Принц вырос в дворце и никогда не управлял поместьем, поэтому не знал о многих проблемах землевладельцев. Маркис Рейвен кашлянул. Мой принц, я надеюсь, вы понимаете, что любой авантюрист с пластиной выше медной Сильнее обычного солдата. Да, конечно. Вот почему мы должны их использовать. Они смогут с легкостью победить имперских рыцарей. Уверен, что они покажут отличный результат. Я не оспариваю этот момент. Однако, если мы сделаем это, тогда наш враг, империя, например, также призовет авантюристов, чтобы уравнять шансы на победу. Но это не битва между авантюристами. Это станет систематическим убийством рядовых приключенцев. Потери не уменьшатся, а возможно даже возрастут. Вот почему обе стороны не используют авантюристов, чтобы избежать гонки вооружений. Кроме того, дильдия приключений никогда этого не допустят. Рабочих не использовали по тем же причинам. Плюс их услуги стоят намного дороже. И к тому же они менее надежны. Ладно, хотя мне и не нравится это, я приму эту мысль. А если город подвергнется нападению – И если они не помогут в обороне города, разве это не будет изменой, так как они граждане королевства? Я понимаю, что вы пытаетесь сказать. Но стоит отметить, они вольны сами выбирать, как им поступить. Потому что знают, что не могут быть призваны на службу. Самое главное то, что они приносят огромную пользу королевству на другом поприще. Они уничтожают монстров, которые являются даже еще большей проблемой, чем империя. Если ими бездумно швыряться, то население деревень останется без защиты и начнет сокращаться от частых нападений монстров, что приведет к краху экономики и всего королевства. Маркис Рэйвен, но ну вы же упомянули ранее, что призвали некоторых бывших авантюристов в свои ряды, каких-то орехалковых, противоречите сами себе. Это правда, но они больше не состоят в гильдии искателей приключений, и выйдя на пенсию, не связаны правилами гильдии, вот почему я нанял их. Понятно. Хотя я и слышал об этом, но я не совсем понимаю. Мягкий смех и звуки одобрения шли от благородного контингента. Однако это касается только авантюристов до Орехалка. Приключенцы адамантового ранга – совсем другое дело. Из двух адамантовых команд королевства здесь не было никого, кто не знал о подвигах «Синей розы» во время вторжения демонов. Прежде чем они прославились, была еще одна группа адамантовых искателей приключений – «Вы верно помните их, воин-капитан?» «Не всех. Я помню четырех из них. Один открыл элитную школу собственного стиля меча для учащихся, которых он сам, сам выбирал. Двое отправились в путешествие и бабушку, которая провела некоторое время в составе «Синей розы» перед отъездом в неизвестные края». Газев закибал пальцы, вспоминая их. Когда он прогуливался по столице, его буквально втащили в тренировочный зал – его будущего учителя. Там он подвергся жесткому обучению мечом и словом. Из-за этой встречи Газев, который мог стать лишь наемником, стал чемпионом королевского турнира.